Глава 11. Бросив книги с бумагами на диван, Марго взглянула на часы, стоящие на телевизоре. Четверть одиннадцатого. Потрясла головой. Какой жуткий, несуразный день. Потратила столько времени и написала всего три абзаца диссертации. Да еще нужно работать над текстом для Мариарти. Она вздохнула, жалея, что согласилась. Неоновый свет вывески винного магазина на другой стороне улицы проникал в единственное окно гостиной Марго, Создавая в комнате голубую светотень. Она включила небольшую лампочку под потолком и прислонилась к двери, озирая беспорядок. Обычно она бывала аккуратной до педантизма. Но теперь, после того, как целую неделю ей было не до уборки, всюду валялись книги, письма с выражениями соболезнования, юридические документы, обувь и свитера. Пустые картонные коробки из китайского ресторана внизу были свалены в мойки. Старая пишущая машинка стояла на полу. Рядом с ней веером разбросаны листы бумаги. Неприглядный район, еще не облагороженная северная часть Амстердама Веню, давал ее отцу лишний довод для уговоров вернуться домой в Бостон. «Мошка, не годится жить в этом месте такой девушке, как ты», сказал он, называя ее детским прозвищем, «и в музее не годится работать. Сидеть там изо дня в день среди чучел и заспиртованных тварей, что это за жизнь?» — Возвращайся, будешь работать в моей фирме. Купим тебе дом в Беверли или Марблхеде. Там ты будешь счастливой, мошка, я уверен. Увидев, что огонек на автоответчике мигает, Марго нажала кнопку прослушивания. — Это Джейн, — зазвучало первое сообщение. Я сегодня вернулась в город и только что узнала. — Послушай, я очень-очень сожалею о смерти твоего отца. Позвоню позже, хорошо? Хочется поговорить с тобой. Пока. Марго подождала зазвучал другой голос. «Марго, это твоя мать». Потом раздался щелчок. Марго на миг зажмурилась и спустила глубокий вздох. Звонить Джейн она пока не будет, и матери тоже, по крайней мере, до завтра. Она знала, что скажет мать, «Ты должна вернуться домой в фирму своего отца. Он хотел именно этого. Это твой долг, перед нами обоими». Марго, подобрав под себя ноги, села на пол к машинке и стала просматривать записки хранителя, каталожные данные и распечатки, которые дал ей Мриарти. Он сказал, что текст нужен послезавтра, а очередная глава диссертации должна быть готова к следующему понедельнику. Еще минуту-другую Марго глядела на бумаги, собираясь с мыслями, потом начала печатать. Но тут же бросила и уставилась в темноту. Ей вспомнилось, как отец готовил омлеты... Единственное, что он умел стряпать, — по утрам воскресенья. «Эй, мошка!» — всякий раз говорил он. «Недурно для старого экс-холостяка, правда?» Снаружи гасли огни, потому что магазины закрывались. Марго поглядела на светящиеся вывески, на заставленные витрины. Пожалуй, отец был прав. В бедности хорошего мало. «Бедность!» Девушка тряхнула головой, вспомнив, как в последний раз слышала это слово — какое лицо было у матери, когда она его произносила. Они вдвоем сидели в прохладном темном кабинете отцовского поверенного, вникая во все сложные причины, по которым коэффициент задолженности и недостатки планирования приведут к ликвидации фирмы, если кто-то из членов семьи не возглавит ее, чтобы удержать на плаву. Марго подумала о родителях тех двух мальчиков. Они тоже, наверное, возлагали большие надежды на детей, Теперь им никогда не познать разочарование или счастье. Потом мысли ее перенеслись к Прайну, и крови на его туфлях. Марго поднялась, включила другие лампы. Пора ужинать. Завтра она запрется в кабинете и закончит главу. Поработает над текстом для Мариарти. Принятие решения надо отложить хотя бы на день. Она пообещала себе, что окончательно все решит к встрече с Фроком на будущей неделе. Телефон зазвонил. Она механически сняла трубку «Алло!» Послушала несколько секунд «О, привет, мама!»